Глава пятьдесят седьмая. Римское право. «Дима, ты не заболел?» — вошла мама. «Тебе на работу не надо? Уже одиннадцать». «Мама, мы художники. Ты же знаешь, мы на работу не ходим». Я с трудом продирал глаза. «Нам нужно настроение». Где ты ты так поздно задержался вчера? Вставай, я блинчиков напекла. А Димки, я ушёл поздно, долго шёл пешком. На полпути посчастливилось поймать такси. Всю дорогу думал о том, о чём говорили. Эх, если бы всё было так, как рассказывал Димка. Удивительно, он каким-то образом ухитрялся никогда не говорить гадости. Ну сказал бы всё, что думает на самом деле, я бы понял. Не стал бы обижаться. Я же всё понимаю, не слепой. А он зачем-то придумывает всю эту лапшу. Сказочник хренов. Шагала зачем-то приплёл. Другое дело, Петрович. Он людей насквозь видит. Мамины блинчики, как всегда, были отменными. Однако нужно было что-то делать. И идти на работу не хотелось, и видеть никого не хотелось. Я знал, что творческому человеку не нужно себя насиловать. Сознание рано или поздно предложит решение. Нужно просто подождать. Завтра суббота, до понедельника ничего не произойдёт. Нужно продумать вариант Б. Если я уйду из фонда, то мне никто не помешает устроиться учителем рисования в школе, а то и в художественное училище возьмут. Те старики, что меня знали, поуходили уже. А у меня красный диплом института культуры. Буду учить молоденьких тёлочек композициям разным. И никто мне наскоком в лицо дейкать не посмеет. А Петрович? Ну и вон нахрен. Надоел он со своими наворотами. Да и в колхозе не так уж и плохо. Буду наглядную агитацию оформлять, чтобы тесть не донимал. Анжелка говорила, что в клубе есть помещение под мастерскую. Божик, а должен рубль. Трубы горят. Помятое лицо у кого-то напоминало. Я и не заметил, как ноги сами принесли к гастроному. Представляешь, сволочи, тройника продают с 11 часов. А на водку у меня не хватает. Одолжи рубль, будь человеком. В глазах просившего не было никакой надежды. Я был явно не первым, к кому он обращался со своей просьбой. Это был тот самый гносавый помятый мужичок, что делился со мной водкой и мочился в подъезде. Меня он явно не узнавал. Что за тройник? невольно заинтересовался я. Что-то я про такой раньше не слышал. Ты что, из деревни? Адеколон тройной. У нас её знают. Берёт хорошо, не хуже водки. На вкус, правда, не очень. Адиколон. Фу! От одной мысли меня чуть не вывернуло. Типа, попробуй, тебе понравится. Он явно хотел угодить в надежде получить заветный рубль. А почему продают за 11? Указ такой вышел: всю алкогольную продукцию продают С 11:00 утра и до 7:00 вечера. Ты же вроде не из деревни. Неужели не знаешь? Адеколон это ж парфюмерия, а не алкогольная продукция. Удивился я. Такое в промтоварных магазинах продаётся. Вот и я о том же. Несправедливо. Продукты это парфюмерная. Под указ не подпадает. А они говорят, пошел вон. Кто они-то? Кто-кто? Власть. Ольга Юрьевна. Директор магазина одежда. Напротив парка. Я там тройника беру. Слышь, уже второй час, если ты не понял. Второй час? Уже? Как же это я так? Искренне расстроился мужик. Второй час. А я никакой ещё. Да, упустил ты время. Ну что ждёшь? Адик алоны уже продают. Давай быстрее. Мужик обрадовался и смешно засеменил к магазину, но сразу же вернулся, ещё более расстроенный. Одолжи рубль, я верну, мамой клянусь. А с адик алоном что? Оби то них. Сейчас до 2. Одолжи рубль. А давай лучше скинемся. Я же вижу, тебе надо. У меня 2 рубля есть. Возьмём пузыря. Теперь его глаза светились надеждой. Знаешь, тройник хорош. Но после него во рту мылится. Врачи его откуриком рекомендуют. Я подумал, почему нет? Пятница, полдня прошло. Куда я пойду? А тут живая душа. Ладно, пошли. Да я сам сгоняю. Тебя без очереди не пустят. А у меня там всё схвачено. Или не доверяешь? Мамой клянусь, никуда не денусь. Вот, возьми шапку в залог. Она дорогая была. Я не успел сообразить, как оказался один посреди улицы с шапкой в руках, явно не раз валявшейся на земле. Стоять пришлось довольно долго. Если бы не шапка, я бы, наверное, уже ушёл, но получилось бы, что я её украл. Проклиная всё на свете, я стал искать, куда бы её повесить на видном месте и уйти наконец. Нога нет вернулся. Прогулка без шапки, похоже, пошла ему на пользу. Щеки порозовели, он воспрял духом и гордо показывал горлышко бутылки, торчавшей из его кармана. Мне отдать её, он явно не собирался. Пошли, я тут местечко знаю, ответственно заявил он. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. пришли к тому самому подъезду, в котором мочился мой новый приятель. Увидев мою нерешительность, он с достоинством сказал: "Не волнуйся, я тут всех знаю". Пока шли, я уже тоже почувствовал потребность промочить горло, поэтому спорить не стал. В это время в подъезде было тихо и уютно. Вероятно, жильцы ушли на работу. Мой приятель привычно и ловко открыл бутылку и стал жадно глотать. Затем остановился и посмотрел на меня счастливыми глазами, заулыбался. "Слышь, а ты кто по жизни?" "Я художник, живописец". "Я тоже художник", с уважением, посмотрев на меня, искренне сказал он. И отхлебнув из бутылки, мечтательно добавил: Я ещё музыкант. Музыку очень люблю. А зовут тебя как? Я Васька. В смысле, Василий я. Рад знакомству. Слышь, художник, а ты зайца нарисовать сумеешь, чтобы похож был? А ямагу. У меня здорово получается. Ой. Вдруг осознав несправедливость, он ноктим сделал отметку на этикетке и протянул бутылку мне. Извини, я заболтался. Вот досюда, глотай. Глянув на Васю, я механически плеснул на пол содержимое бутылки, чтобы хоть как-то ополоснуть горлышко. Василий, уловив мой жест, вдруг закатил глаза, упал на колени, хлопая руками по грязному полу и громко заорал «А-а-а! А-а-а!», как будто его резали. Выдохнув, он никак не мог набрать воздух, чтобы снова заорать. Закашлившись, он пытался встать на ноги, но у него не получалось. Я помог ему. «Зачем? Ну зачем?» Это же водка! Она не заразная! Лучше бы мне отдал! Наверху открылась чья-то дверь к квартиру. Эй, кто там? Грозно спросил недовольный мужской голос. Мы притихли. Я милицию вызову! Дверь захлопнулась. Ни слоужей, нет мочи терпеть. Я сейчас. Вася стал протискиваться вокруг меня. Дай пройти, дай пройти. Да что же у тебя за недержание? Дома что ли не можешь? Переволновался я. Пусти, дотёмна не дотерплю. Ладно, я пойду на улицу. Не могу я тут с тобой. И не бойся, не убегу. Несчастный человек, подумал я. Может, у него и дома нет. Пока я размышлял, дверь подъезда громко распахнулась. Бежим, ей лучше не попадаться, успел произнести мой новый друг, и мы побежали. А кто это? Ты её знаешь? Ну да, запыхался Вася. Я тут всех знаю. Это Ольга Юрьевна, директор магазина Одежда, где я от тряника беру. Она здесь живёт, с обеда идёт. Вообще она добрая. Ах, сволота! Мижжал сред женский голос. Весь подъезд изгадили. Вась, камерзавец, это ты. Я тебя видела. Спрятавшись от заморашившего дождя в ярко раскрашенном фанерном домике на детской площадке, отдышались, выпили по глотку. Представляешь, они говорят, что я как шагал. Еще Бога приплели. Вдруг вспомнив вчерашний разговор, почему-то сказал я. — Несправедливо это! — погрустнел Вася. — Меня жена так называла. — А ты не верь им! Не верь! Они все врут! — Несправедливо? Что несправедливо? — Что? Да знаю я, знаю. Справедливость категория субъективная, махнул рукой Вася. Просто обидно. Меня жена тоже так называла перед тем, как уйти к моему другу. Мне говорит: "Волк нужен". А ты, говорит, шакал. А почему справедливость Категория субъективная. — Ну, так по римскому праву. Увидев мое удивленное лицо, Вася уточнил. — Ну, да, Мицей, Ульпиан, юрист из второго-третьего века, помнишь? — А ты что, не согласен? — Вася, ты ничего не путаешь? Ни про какого Ульпиана я и понятия не имел. Ошарашенный услышанным, я пытался сложить кубики в голове. Оказывается, Вася не всегда был алкоголиком. Почему-то мы нашли друг друга и уже пьём вместе. Беги, Димка, отсюда, беги, пока не поздно. Ничего не полутаю. Я же сам юрист. Не верь им, они все врут. Ты не шакал, — Ты человек! — прижав бутылку к сердцу, с благодарностью сказал Вася. — Так чего же ты гадишь в подъезде, если ты юрист? Там же люди живут! — Я политический технолог. Там волк с моей женой живет. Пусть знают, что я рядом. «А ты сам разве не так делаешь? Хе-хе! Ты гадишь, где кормишься!» В Васиной шапке и с бутылкой в руках передо мной сидел совершенно трезвый Петрович. Он вдруг выпучил глаза и дико заорал. «Шакал!» Димочка, Димочка, проснись. Димочка, плохой сон приснился. Я испугалась. Ты так кричал во сне. Мать прикладывала ладонь и целовала мой лоб.